— Отпустите, пожалуйста, Арделеон Александрович, и на одну минуту его спрашивают, — громко сказала Нина Александровна. — Отпустить? Помилуйте, я так много слышала, так давно желала видеть, и какие у него дела, ведь он в отставке. Вы не оставите меня, генерал, не уйдете. Я даю вам слово, что он придет к вам сам, но теперь он нуждается в отдыхе. — Арделеон Александрович, говорят, что вы нуждаетесь в отдыхе. — скрикнула Настасья Филипповна с недовольной и брезгливой гримаской. Точно ветреная дурочка, у которой отнимают игрушку. Генерал как раз постарался еще более одурачить свое положение. «Друг мой, друг мой!» — укорительно произнес он, торжественно обращаясь к жене и положа руку на сердце. — Вы не уйдете отсюда, маменька? — громко спросила Варя. — Нет, Варя, я досижу до конца. Настасья Филипповна не могла не слышать вопроса и ответа, но веселость ее от того, как будто еще увеличилась. Она тотчас же снова засыпала генерала вопросами, и через пять минут генерал был в самом торжественном настроении и ораторствовал при громком смехе присутствующих. Коля дернул князя за фалду. «Да уведите хоть вы его как-нибудь, нельзя ли? Пожалуйста!» И у бедного мальчика даже слезы негодования горели на глазах. О, проклятый Ганька! Прибавил он про себя. С Иваном Федоровичем Япончиным я действительно бывал в большой дружбе, разливался генерал на вопросы Настасьи Филипповны. Я, он и покойный князь Лев Николаевич Мышкин, сына которого я обнял сегодня после двадцатилетней разлуки, мы были трое неразлучные так сказать, Кавалькада, Атос, Портос и Арамис. Но вы один в могиле, сраженный клеветой и пулей, другой перед вами еще борется с клеветами и пулями». «С пулями?» — вскричала Анастасия Филипповна. «Они здесь, в груди моей, получены под карсом, и в дурную погоду я их ощущаю». Во всех других отношениях живу философом, хожу, гуляю, играю в моем кафе, как в удалившийся отдел буржуа в шашки и читаю панданс. Но с нашим Портосом и Пончиным после третигодней истории на железной дороге по поводу баллонки покончено мною окончательно. Баллонки? Это что же такое? С особенным любопытством спросила Настасья Филипповна. С баллонкой? — Позвольте и на железной дороге, — как бы припоминала она. — О, глупая история, не стоит и повторять. И за гувернантки княгини Белоконской, мистерис Шмидт, но... — Не стоит и повторять. — Да непременно же расскажите, — весело воскликнула Настасья Филипповна. — И я еще не слыхал, — заметил Фердыщенко, — это новость. — Орделеон Александрович... Раздался опять умоляющий голос Нины Александровны. Папенька, вас спрашивают, крикнул Коля. Глупая история. И в двух словах, начал генерал с самодовольством, два года назад, да, без малого, только что последовало открытие новой железной дороги. Я и уже в штатском пальто, хлопача, чрезвычайно важных для меня делах по сдаче моей службы, Взял билет в первый класс. Вошел, сижу, курю. То есть продолжаю курить. Я закурил раньше. Я один в отделении. Курить не запрещается, но и не позволяется. Так, полу полупозволяется. По обыкновению, ну и смотря по лицу. Окно спущено. Вдруг перед самым свистком помещаются две дамы с балонкой, Прямо на супротив. Опоздали. Одна пышнейшим образом разодета, светло голубом другая скромнее, в шелковом черном спирелинкой. Недурные собой смотрят надменно, говорят по-английски. Я, разумеется, ничего, курю. То есть я и подумал было, но, однако, продолжаю курить, потому окно отворено в окно. Балонка у светло-голубой барыни на коленках покоится, маленькая, вся в мой кулак, черная, лапки беленькие, даже редкость, а шейник серебряный, с девизом, я ничего. Замечаю только, что дама, кажется, сердится, за сигару, конечно. Одна в ларнету ставилась черепаховой, Я опять-таки ничего, потому ведь ничего же не говорят». Если бы сказали, предупредили, попросили, ведь есть же, наконец, язык человеческий, а то молчат. Вдруг, и это без малейшего, я вам скажу, предупреждения, то есть без самого малейшего, так-таки совершенно как бы с ума спятило. Светло-голубая, хватит у меня из руки сигару и за окно.